5. 9. Успех. Вечер пользуется успехом, все его хвалят. Через 10 лет после выхода вечера критик Борис Эхинбаум напишет 10 лет минуло с того дня, когда мы увидели первую книгу стихов Анны Ахматовой. Мы недоумевали, удивлялись, восторгались, спорили и наконец стали гордиться. Гумилев, до этого считавший Анну в некотором смысле своей ученицей, теперь всячески ее поддерживает. Их романтические отношения потерпели крах, но их творческий союз, то, как они, оба поэты, уважали, высоко ценили и помогали друг другу. Это было достойно восхищения. Ахматова и слышать не хотела о Дмитрии Мережковском и Зинаиде Гиппиус, очень влиятельных в то время, Потому что они скверно обошлись с Гумилевым, выставили его на посмешище. А вот как муж и жена, Анна и Николай, напротив, не хотели ни помогать друг другу, ни жалеть. Поэзия не самый надежный источник биографических фактов, но, по мнению многих биографов, как минимум одно стихотворение из вечера, навеяно ссорой Ахматовой, и Гумилева сжала руки под темной вуалью.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 улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне «Не стой на ветру». Должно быть, жить с Ахматовой было нелегко. Как и любой из нас, к слову сказать, она умела быть доброй. Ей очень нравилось делать подарки. Однажды, получив гонорар за переводы, она подарила автомобиль Алексею Баталову, у родителей которого подолгу жила в Москве. И это в 50-е годы, когда личных машин в СССР почти ни у кого не было. По воспоминаниям Алексея Баталова, Ахматова отдала ему тогда весь гонорар, чтобы он смог купить себе костюм и приодеться. По возвращении из армии его гардероб ограничивался старой шинелью. Но по дороге в комиссионный магазин он зашел на авторынок, где продавали подержанные машины. Денег, полученных от Ахматовой, хватило как раз на старенький Москвич. Не могу не отметить, что в Советском Союзе, при всех его недостатках, переводчикам платили очень хорошо. Анатолий Найман пишет, что Ахматова часто повторяла: "Добро делать очень трудно, зло делать просто, а добро очень трудно". Как и все мы, она делала. И то, и другое.